Чтобы сбежать из прошлого, Уилл приоткрыл глаза. Он увидел, что Радха сидит на полу очень прямо и скрестив ноги в позе медитации. На стуле рядом с постелью Сузилл оказалась тоже погруженной в полнейшую неподвижность. Он посмотрел на лицо, покоившееся на подушке. Оно тоже оставалось совершенно неподвижным но той безмятежной неподвижностью, которая почти напоминала навсегда застывшую маску смерти. Снаружи из густой и темной листвы вдруг донесся крик павлина. По контрасту, сразу после этого молчание стало восприниматься еще более полным, хотя в нем ощущалось таинственное и страшное значение. «Лакшми!» — Сузила положила ладонь на тощую руку старухи. Лакшми, повторила она затем немного громче. Умиротворённая маска смерти никак не реагировала. Ты не должна засыпать. Не должна засыпать, но для тётушки Мэри сон, искусственный сон после инъекций, становился единственным избавлением от ног, от жалости к себе и от неотвязного страха. Лакшми лицо Ожело. На самом деле я не спала, прошептала старая женщина. Это просто от слабости. Такое ощущение, что я уже куда-то уплываю. Но ты должна оставаться здесь, сказала Сузила. Ты должна понимать, что находишься здесь всё время. Она подсунула дополнительную подушку под плечи больной и потянулась за бутылочкой смеси ароматных солей, стоявшей на прикроватном столике. Лакшми вдохнула запах, открыла глаза полностью и посмотрела на лицо Сузилы. "Я успела забыть, как ты была красива", сказала она, и призрак плутовской улыбки мелькнул на почти бесплотном лице. Как ты считаешь, сузила? спросила она через несколько секунд уже совершенно иным тоном. Мы увидимся с ним снова. Я имею в виду там. Сузила в тишине гладила руку старой женщины, а потом вдруг расплылась в улыбке. Представь, что этот же вопрос задал бы старый раджа. Как ты считаешь, мы Я цитирую конец цитаты. Увидимся с ним. Я цитирую конец цитаты. Там. Я цитирую конец цитаты. Ну, как думаешь, ты сама? Я думаю, что мы все вышли из одного и того же света, чтобы потом в один и тот же свет вернуться. Слова думал про себя Уилл. «Слова, слова, слова!» Лакшми с усилием подняла руку и указала обвиняющим перстом на прикроватную лампу. «Эта лампа бьет мне прямо в глаза», — сказала она. Сузила развязала свой красный шелковый платок, которым укрывала шею, сняла и накинула на пергаментный абажур. Из белого — и безжалостно высвечивавшего все детали, свет превратился в более тусклый, тепло-розовый, как румянец девушки. А Уилл обнаружил, что ему вспомнилась при этом смятая постель в спальне Бабс в те моменты, когда реклама Джина Портерс меняла окраску на алую. «Так намного лучше», — сказала Лакшми. Она закрыла глаза а потом после долгого молчания вдруг произнесла «Свет, Свет, он снова здесь!» Еще пауза. «О, как же это чудесно!» — прошептала она. «Как восхитительно!» Потом внезапно намошило лицо и закусило губу. Сузила взяла руку старой женщины и зажала между ладонями. "Боль очень сильная", спросила она. "Она была бы очень сильной", объяснила Лакшми. "Будь она моей болью. Но каким-то образом так не происходит. Боль здесь, а я сама где ты ещё? Это похожен на эффект приёма средства Мокша. Ты понимаешь, что в действительности ничто не принадлежит тебе, даже боль. Асвет всё ещё там? Лакшми покачала головой. Эх, оглядываясь назад, я могу точно сказать, когда именно он пропал. Он и сейчас стоило мне начать говорить, что боль не моя. Но всё равно твои слова были хороши, я знаю. Но я зачем-то произнесла их вслух. Снова призрак старой привычки к лукавству и презрению к авторитетам промелькнул на лице Лакшми. О ком ты подумала на этот раз? поинтересовалась Сузила. О Сократе. О Сократе? то тоже продолжал болтать языком, когда уже принял отраву. Не позволяй мне попусту разговаривать, Сузила. Лучше помоги выбраться из своего собственного света. Помнишь, а ты же время в прошлом году начала Сузила после молчания, когда мы все отправились в храм Шивы на высокогорную экспериментальной станции? «Ты и Роберт, мы с Дуглдом и двое детишек. Помнишь?» Лакшми улыбнулась, воспоминание доставило ей удовольствие. «Я сейчас говорю особо о том виде с западной стороны храма, о виде на море — синим, зеленым, фиолетовым, а тени облаков — словно на рисунке чернилами. И сами облака — то белоснежные, то свинцовые, то оттенка древесного угля — то будто бархатное. И пока мы любовали пейзажем, ты задала вопрос. Ты помнишь его Лакшми? Ты имеешь в виду о чистом свете? Да, о чистом свете, кивнула Сузила. Почему люди, говоря о сознании, всегда упоминают о свете? Быть может, они видели свет солнца, и он показался им таким красивым, что стало лишь естественным ассоциировать естество Будды с самым чистым и ясным светом. Или же наоборот, солнечный свет виделся им столь красивым, потому что сознательно или подсознательно, но с самого раннего детства их мозг совершал открытие через озарение светом. Я тогда первая поспешила ответить тебе, сказала Сузило, чуть заметно улыбаясь. Я как раз тогда читала труд одного знаменитого американского бихевиориста, и ответила, даже не сделав себе труда остановиться и задуматься. Просто изложила тебе, я цитирую, научную точку зрения. Конец цитаты. Люди приравнивали сознание, что бы не понималось под этим термином, к световым галлюцинациям, потому что видели много закатов, которые произвели на них глубочайшее впечатление. Но Роберт и Дуглат не принимали подобного объяснения. Чистый свет, настаивали они, является первоосновой всего. Ты исходишь с ума от красоты закатов, потому что они напоминают тебе о том, что происходило всегда. Осознавала ты это или нет, внутри твоей черепной коробки, независимо от пространства и времени. Ты согласилась с ними, Лакшми, помнишь? Ты ещё сказала: "Мне бы очень хотелось быть на твоей стороне, Сузила, пусть только для того, чтобы эти мужчины не всегда оказывались правы". Но в данном случае всё слишком очевидно. Сейчас они действительно правы. И верно, они были правы. А я безнадёжно заблуждалась. И надо ли говорить, что ты знала ответ на вопрос ещё до того, как его задала? Я никогда ничего не знала, прошептала Лакшми. Я умела лишь видеть. А мне сейчас вспоминается твой рассказ, произнесла Сузила, о том, как ты увидела чистый свет. Хочешь, я напомню тебе? Умирающая женщина кивнула. «Тебе было восемь лет», — продолжала Сузила. И это случилось впервые. Оранжевая бабочка на листке дерева, открывавшая и смыкавшая крылышки под солнцем. И внезапно возник чистый свет истинной сущности этой картины, вспыхнувшей, как еще одно солнце. «Гораздо ярче солнца», — прошептала Лакшми, — «но и гораздо более нежно и мягко». Ты можешь смотреть на чистый свет, и он не ослепит тебя. А сейчас вспомни это. Оранжевую бабочку на зеленом листе, распахивающую и закрывающую крылышки. И явление естества Будды, его чистый свет, затмевающий солнце. А тебе всего восемь лет. Чем заслужила я такое счастье? А Уиллу вдруг вспомнился тот вечер, примерно за неделю до смерти тетушки Мэри, когда она заговорила о чудесном времени, который они проводили вместе в ее маленьком летнем домике в стиле регенства, поблизости от Арунделла, где он много раз бывал на каникулах. Как выкуривали ос из гнезд с помощью пламени и серы, как устраивали пикники на склонах холмов или под сенью рощ буков. А ещё рулет с колбасой в Богноре, цыганку, нагадавшую, что он станет канцлером казначейства, британский эквивалент министра финансов. Одетую в чёрное красноносого церковного сторожа, выгнавшего их из собора в Чичестер, потому что они слишком много и громко смеялись. Слишком много смеялись, с горечью повторила тётушка Мэри. Смеялись слишком много. «А теперь, — продолжала Сузила, — думай о том виде из храма Шивы, думай об игре света и теней на поверхности моря, о синих пространствах между облаками. Думай обо всем этом, а потом прекрати думать вообще. Прекрати, чтобы освободилось место для немыслимого, от вещей к пустоте, от пустоты к таковости, а от таковости снова к вещам помни что сказано в сутре сияние твоего сознания в пустоте неотделимо от великого телесного излучения которое не может родиться но потому и не подвластно смерти потому что сливается с постоянным светом будды амитабхи сливается со светом повторила лакшми Но почему же снова стало так темно? Темно, потому что ты слишком стараешься, сказала Сузила. Темно, потому что так жаждешь света. Вспомни свои слова, обращённые ко мне, когда я ещё была маленькой девочкой. Полегче, маленькая моя, полегче. Тебе надо научиться делать всё легко. Воздушно и светло. Думай легко, поступай легко, чувствуй легко. Да, чувствуй легко, как бы глубоки ни были твои чувства. Позволь всему происходить вокруг тебя и справляйся со всем этим легко. Я же была настолько упрямо серьёзна в те дни, совершенно лишённая чувства юмора педантка. Лёгче, легче. Лучшего совета тогда для меня не существовало. Видишь? А теперь мне нужно повторить его тебе лакшми. Полегче, моя дорогая. Полегче. Даже когда приходится умирать. Никакой тяжеловесности, никакой чрезмерной важности, никакого нажима. Не надо риторики, не надо вибраций. Сейчас не нужна наполненная собственной значимостью персона, которая напускает на себя имитации образов Христа или Гёте, или маленькой Энн, героини романа Чарльза Диккенса "Лавка древностей". И, конечно же, никакой теологии, никакой метафизики. Только факт смерти и факт чистого света. А потом Отбрось весь багаж прошлого и стремись вперёд. Тебя же сейчас окружают повсюду забучие пески, затягивающие твои ноги, пытающиеся погрузить тебя целиком в страх, жалость к себе и отчаяние. Вот почему тебе необходимо двигаться как можно легче. Легче, моя славная, на цыпочках и без всякого багажа, даже без сумочки для туалетных принадлежностей. Ничем не обремененной. Ничем не обремененной. Уилл думал о бедной тетушке Мэри, которая с каждым шагом погружалась в зыбучие пески все глубже. Глубже и глубже, до тех пор, пока, все еще сопротивляясь и протестуя, не скрылась полностью и навсегда в пучине главного ужаса. Он снова посмотрел на костлявое лицо поверх подушки и увидел, что оно улыбается. Свет донёсся хриплый шёпот. Чистый свет. Он снова здесь, вместе с болью, но вопреки боли. А где ты сама? задала вопрос Сузила. Там, в углу. Лакшми хотела показать где именно, но приподнявшаяся рука не выдержала усилие и вяло упала на постель. Я могу видеть себя, а она может видеть моё тело на кровати. Свет ей виден? Нет. Свет стесь со мной на моём ложе. Дверь палаты тихо открылась. Уилл повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть невысокую и коренастую фигуру доктора Роберта, который обогнул ширму и оказался в розовом полумраке. Сузило поднялась и жестом пригласила его занять свой стул рядом с постелью. Доктор Роберт сел, склонился, взялся одной рукой за пальцы жены, а другую положил ей на лоб. Этой Я прошептал он. Наконец-то. Он объяснил, что дерево упало на линию телефонных проводов. Никакой связи с высокогорной станцией не стало, кроме как по дороге. За ним отправили посыльного, но у того сломалась машина. Более 2 часов потеряли впустую. Но, слава богу, заключил доктор Роберт Я всё-таки теперь здесь. Умирающая женщина глубоко вздохнула, открыла ненадолго глаза, посмотрела на него с улыбкой, а потом снова закрыла их. Я знала, что ты приедешь. Лакшми, сказала она очень тихо и нежно. Лакшми. Он проводил кончиками пальцев по её морщинистому лбу снова и снова. Моя малышка, любовь моя. На его щеках блестели слёзы, но голос оставался спокойным и твёрдым, словно нежность не ослабляла его, а только придавала звучности. Меня больше нет здесь, прошептала Лакшми. Она там, в том углу, пояснила сузила для тестя, смотрит на своё тело, лежащее на постели. Но я сейчас вернулась. Я и боль, я и свет, я и ты. Мы все вместе. Снова вскрикнул Павлин. А затем сквозь неумолчное жужжание насекомых, служившее здесь в тропиках заменой тишине, издалека, но очень отчётливо донеслись звуки весёлой музыки: переливы флейты, звон струн, равномерные ритмы барабанов. "Слушайся", сказал доктор Роберт. "Ты слышишь это? Они танцуют". Танцуют, повторила Лакшми. Танцуют. Танцуют так легко, прошептала Сузила. Словно у них появились крылья. Музыка стала доноситься ещё более отчётливо. Это танец первое знакомство, сказала Сузила. Первое знакомство, Роберт. Ты помнишь? Разве я смог бы его забыть? Да, подумал Уилл. Разве такое забывается? Разве можно забыть ту другую музыку в отдалении, а рядом неестественно частое и поверхностное дыхание умирающей женщины, направленное прямо в ухо мальчику. В доме через дорогу кто-то упражнялся, играя на фортепиано один из вальсов Брамса, который так любила прежде тётушка Мэри. И раз, два, три, раз, два, три, и отвратительная незнакомка, которая была когда-то тётей Мэри, вдруг вышла из своего искусственного ступора и открыла глаза. Выражение крайнего раздражения скривило пожелтевшее утомленное лицо. «Пойди и скажи, чтобы они это прекратили!» Почти прокричал охрипший и неузнаваемый голос. А потом линии злобы на лице сменились линиями отчаяния, и эта чужая, такая неприятная женщина разразилась неудержимыми рыданиями. Эти вальсы Брамса были когда-то частью её репертуара, который особенно нравилось Френку. Ещё один порыв прохладного ветерка принёс с собой совсем уже громкие звуки весёлой, лихой мелодии. Все эти молодые люди, танцующие вместе, сказал доктор Роберт. Их дружный смех и жар желаний Такое простое счастье. И это все здесь, как атмосфера, как силовое поле. Их радость и наша любовь, любовь с узилы, моя любовь, они сплетаются в единое целое, усиливают друг друга. Любовь и радость обволакивают тебя, моя дорогая. Любовь и радость несут тебя к ясному свету. Слушай музыку. Ты всё ещё можешь слышать её, Лекшми. Она снова ушла, сказала Сузила. Попытайся вернуть её ещё раз. Доктор Роберт просунул руки под расслабленное тело и перевёл его в сидячее положение. Голова откинулась и упала ему на плечо. Моя маленькая, моя любовь, не уставал шептать он. Моя любовь, моя малышка. Её веки на мгновение взлетели вверх. Ярче. Донёсся едва слышный шёпот. Ещё ярче. И улыбка, исполненная самого неподдельного огромного счастья, отобразилась на лице, улыбка, близкая к восторженной. Сквозь слёзы доктор Роберт улыбнулся ей в ответ. А теперь отпусти его, дорогая. Он погладил её седую голову. Сейчас его уже можно отпустить, милая. Отпускай. Настай в лон. Дай свободу своему бедному старому телу. Ты в нем не нуждаешься больше. Пусть оно отпадет от тебя. Оставь его лежать, как кипу поношенной одежды. На бесплотном лице рот резко открылся, но дыхание сделалось совсем тяжелым. Моя любовь. Моя малышка. Доктор прижал её к себе ещё сильнее. Отпусти его. Отпусти. Оставь его здесь. Оставь здесь своё старое, усталое тело, а сама двигайся дальше. Иди, моя дорогая. Иди к свету. Иди к покою. Иди в живой мир чистого света. Сузила взяла одну из обессиленных рук и принялась словать её, а потом повернулась к Радхе. "Время уходить", прошептала она, касаясь плеча девушки. Прервав медитацию, Радха открыла глаза, кивнула, поднялась на затёкшие ноги и молча, на цыпочках, направилась к двери. Сузилу подала сигнал Уилу, и потом они вместе последовали за медсестрой. В полной тишине трое миновали коридор, уже у шарнирной двери Гратха сказала прежде чем выйти: "Спасибо, что разрешили мне побыть с вами", она по-прежнему шептала. Сузилу поцеловала её. "Спасибо тебе, что облегчила последние минуты лакшми". Уилв вслед засузила и пересёк вестибюль и оказался в тёплой, напоённой ароматами темнате. Ни слова не говоря, они стали спускаться вниз к рыночной площади. "А теперь, надо полагать, сказал Уилв после долгой паузы, причём им владело при этом странное желание скрыть истинные эмоции под демонстрацией самого дешёвого сорта цинизма. Она отправится, чтобы немножко заняться майтхуной со своим возлюбленным. Вообще-то у неё только что кончилось ночное дежурство, бесстрастно ответила Сузила. Но даже если бы не это, кто судил бы её за переход от йоги смерти к йоге любви? Уилл не сразу нашёлся, как продолжить. Он вспомнил о том, что случилось между ним и Бабс вечером после похорон Молли. Йога анти-любви, йога презренной привычки, йога похоти и ненависти к себе, которая была настолько эгоистичной, что лишь усиливала отвращение к своим поступкам. «Прошу прощения за невольно сказанную гадость», — извинился он потом. Это призрак вашего отца. Мы подумаем, как вместе изгнать его. Они прошли через рыночную площадь и по короткой улочке добрались до открытого пространства, где стоял припаркованный джип. Когда Сузило выезжало на шоссе, свет фар джипа на мгновение высветил небольшой зелёный автомобиль, свернувший в переулок, уходивший под откос. Мне показалось, или это был королевский малютка Остин? Вам не показалось? отозвалась Сузила и удивлённо подумала вслух, куда могли направляться в такой час ранний муруган. Ничего хорошего они затеять не могли, предположил Уилл и под влиянием внезапного импульса рассказал Сузиле о комиссионных, обещанных ему Джоальды Гидом. Как и о сделке, заключенной с королевой матерью и мистером Баху. «У вас теперь есть все основания, завтра же депортировать меня», — подвел итог он. «Зачем же нам делать это теперь, когда вы передумали?» — ободряюще сказала она. «Если уж на то пошло, никакие ваши личные действия не могли изменить реальную ситуацию в целом. Наш враг — это сама нефть». А будет её качать нефтяная компания Юго-Восточной Азии или Калифорнийский стандарт не имеет никакого значения. Вы знали, что Муруганы Рани строит заговор против вас. Они почти не делают из этого секрета. Тогда почему бы вам не избавиться от них? Потому что их незамедлительно вернут обратно полковник Дипа. Рани, принцесса Ренданга, Если мы вышлем её, то это послужит как казус белли, повод для объявления войны. И что же вы можете предпринять? Только стараться держать их под контролем, пытаться заставить изменить точку зрения, надеяться на благополучный исход, но готовиться к худшему, Сузило выдержала паузу. Доктор Роберт сообщил вам, что дал разрешение принять средство мокша. Спросила она наконец, а когда Уилл кивнул, поинтересовалась. «Вам хотелось бы попробовать его?» «Сейчас?» «Сейчас. Но лишь в том случае, если вы не возражаете провести из-за этого бессонную ночь. Мне ничего не хочется больше». «Вы можете обнаружить, что никогда не пробовали ничего менее для вас приятного», — предупредила она. «Лекарство мог же?» способны как вознести вас в рай, так и низвергнуть в ад, или сделать и то, и другое, поочередно или одновременно. А возможно, если вам повезет, или вы действительно основательно подготовились, унесет вас по другую сторону и рая, и ада. А оказавшись по другую сторону всего, вы вернетесь к исходной точке, сюда, в новый рот Амстед, к обычному вроде бы положению вещей, Но вот только обычное положение вещей окажется совершенно другим.